Глава 23. Интересуется. Интересуются. «Шеф! Наконец-то навестил!» Радостно восклицает Кира с неизменным скелетом попугаем на плече. «Мой чертов финальный босс!» «Блин, почему мне никак не попадается некромант в Легионе? Давно бы уже упокоил эту птицу!» Вообще Кира стала более женственной, формы округлились, И деловая одежда уже смотрится на ней не как на школьнице, а как на молодой женщине. Только кольца на пальце не хватает. Непорядок? Надеюсь, у нее есть кто-нибудь на примете. Замечаю, как некромантка радостно смотрит на меня. Мои жены, быстро равнявшись с Кирой, убегают наверх распаковывать чемоданы. Настя уехала к себе в усадьбу. Так что мы с некроманткой остались в холле вдвоем, не считая ее нежити на плече. А где гепара? Осведомляюсь. Она на Лубянке, раз в неделю туда ездит. Ну да, таков наш договор с Владиславом. Телепаты охранки тоже имеют право сканировать мутантку и изучать ее ментальную связь с Астралом. Шеф, а ты же поедешь сегодня со мной в Валентино на переговоры по поводу консолидации? Ах, блин. Еще же в этом месяце начинается консолидация компаний. Совсем вылетело из головы. Недавно мы решили объединить энергосинтез и Валентину в один конгломерат под началом Киры. Все же я слишком мало времени уделяю бизнес делам. Даже такую важную вещь забыл. Просто я в этом не силен, а потому предпочитаю делегировать ведение компаний верным, компетентным людям которым это интересно. «Как я могу отказаться быть спутником моей самой ценной сотрудницы?» Риторически отвечаю, подавив тяжкий вздох. Хотелось бы заняться памятью странника, но сегодня Кири действительно нужна поддержка. В Валентину сидят старые бизнес-акулы, которые воспринимают консолидацию как покушение на их высокие должности. По сути, так и есть. Ура, шеф! хлопает в ладони Кира. Собрание в шесть. Ты успеешь отдохнуть и собраться. И веселая некромантка убегает готовиться к вечеру. Она правда возбуждена и взволнована, что неудивительно. Сегодня ее ждет взлет по карьерной лестнице, ведь она станет гендиректором объединенной многомиллиардной компании. Ее имя будет фигурировать в новостных сводках, а сама она прославиться как один из влиятельнейших топ-менеджеров. Вот и охота же ей всем этим заниматься. Я поднимаюсь в свою комнату и первым делом иду в душ. Под теплыми струями неспешно текут мысли о моем месте в этом мире. Да, именно об этом, как ни странно. Давненько я не был дома в Москве. А ведь здесь у меня тоже полно дел. Старое поместье Филиновых Давно ждет моего визита, но пока у меня не хватает сил, чтобы преодолеть. Все астральные карманы заполнены всевозможными тварями. Для этого нужно быть как минимум грандмастером, а я пока лишь на полпути к этому рангу. Виноват мой юный возраст, мне всего 19. И хотя мой накопитель уже развит сверх максимума, дальнейшее развитие требует осторожности. Важно двигаться в одном стабильном, пусть и довольно быстром темпе. Иначе организм может перегреться. И возникнет множество энерготравм, от которых не так легко будет оправиться. Ближе к вечеру мы с Кирой выезжаем в Валентину. Слава богу, некромантка не взяла с собой попугая у мертвую. Хотя ей очень хотелось. Еле отговорил. Конечно, позже она будет его таскать на работу, но в первый день это чересчур. Господин Данила Кира Игоревна, в холле нас встречают мои помощницы, Алиса и Василиса. Обе настоящие красавицы, с которыми трудно сравниться. Блондинка с холодной аристократичной внешностью и брюнетка с яркой экзотической красотой. Они давно стали не только украшением компании, но и головной болью для руководства Валентино, которые видят в них одновременно и соблазн, и угрозу. Однако, несмотря на их внешнюю неприступность и строгий профессионализм, с некроманткой они неожиданно нашли общий язык. Эта дружба оказалась весьма кстати, ведь скоро им предстоит перейти в ее подчинение, и важно, что между ними уже установились теплые отношения здравствуйте девушки улыбаюсь красавицам они оделись в обтягивающие серые юбки и белые блузки с серыми пиджачками топорщимися на пышных грудях а ведь год назад я с ними даже разокка но не будем об этом рада вас видеть господин легко кланяются помощницы немного порозовев личками и стреляя глазками друг в друга Возможно, они тоже вспомнили о нашем давнем совместном времяпрепровождении. Прошу на тридцатый этаж. Нас с Кирой провожают в прозрачный лифт, который взлетает, как стеклянная ракета над огромным атриумом. Высокое пространство в несколько этажей оказывается под ногами. Стеклянные двери распахиваются, и мы преодолеваем несколько метров по коридору до конференц-зала. Руководство Валентино уже собралось в полном составе. Гендиректор Прошкин, плешивый лис, вскакивает с кресла, как и остальные директора. Таков этикет. Просто людины всегда должны вставать, когда в помещение заходит дворянин. Данил Степанович, наконец вы нас навестили. В Валентину безумно рады вас видеть. Взаимно, Кирилл Палч, киваю. Я тоже рад вернуться в Валентина. Присаживайтесь, дамы и господа, на ногах правды нет. Я занимаю место во главе стола. По правую руку от меня садится Кира. За спиной некромантки встают Алиса с Василисой, словно две телохранительницы. Молодцы, девчонки. Директора нервно переглядываются. Блондинка с брюнеткой, известны как дотошные, крайне требовательные ревизоры, которых боятся все в компании, от младших сотрудников. До высшего руководства. А сейчас они показывают свою лояльность Кире. Вы уже ознакомились с документами о намечающейся консолидации? Спрашиваю я директоров. Да, Данил Степанович, отвечает Прошкин, но пояснение требует пункт про общее руководство. Как понимаю, во главе остается все та же номенклатура. Неверно уточняю. «Во главе конгломерата будет сидеть Кира Игоревна. Остальное руководство она и назначит. Вы же останетесь в Валентино, но теперь всецело подчиняетесь ей и ее аппарату». «Хм...» «Данила Степанович...» Уже готовый к такому повороту Прошкин начинает спорить. «Простить, конечно, но Кире Игоревне нет и двадцати. Она не окончила академию». Не говоря уже о курсах по бизнесу и менеджменту. Некромантка скидывает подбородок и напряженно сжимает челюсти, собираясь сражаться насмерть. «Подожди», — проносится в ее голове «Моя просьба-мысль». Кира кивает, положив руки на стол и выпрямившись, как струна. «Курсы она закончила. Поправляю я. Экстерном. Но я...» Выбираю Киру Игоревну только за ее компетентность и умелое руководство. Посмотрите на отчеты энергосинтеза. Киваю я на бумаги, которые секретари заранее разложили перед директорами. Таких темпов роста и рентабельности у Валентину отродясь не было. А ведь энергосинтез построен с нуля. Я внимательно смотрю на Прошкина. Посмотрите и скажите, вы все еще сомневаетесь, В Кире Игоревне, как управленце, Кирилл Палч. Прошкин поджимает губы, не находя ответа. А Кира, отведя в сторону лицо, и изо всех сил сдерживает улыбку. Она бросает быстрый взгляд на меня. Глаза ее благодарно сияют. Решение окончательное. Я ставлю точку. Мне не уследить за всеми компаниями. Потому этим будет заниматься мой доверенный человек. Конгломерат. Лучшая форма для контроля всех предприятий. Директора молчат подавленно. Эти динозавры засиделись на своих местах и стали неэффективны. Но в то же время их нельзя выкинуть за зашей. Эти люди глубоко погружены в текущие, пусть и устаревшие бизнес процессы Они, как никто другой, понимают сложившуюся систему. Ее слабые и сильные стороны. И именно их знания необходимы для того, чтобы провести масштабную перестройку бизнеса. Их опыт необходим в этот переходный период, когда компании требуется коренное обновление, а потому они пока остаются в Валентина, но по уровню власти спускаются на ступень ниже. Что ж, уважаемые, продолжаю я. Раз это обсудили, какие еще у вас есть вопросы? понемногу Директора оживают и переходят к обсуждению. В основном вопросы касаются зарплатной вилки и премий, да и инструментов нового контроля за ними. В общем, только того, в чем шкурно заинтересованы эти диплодоки. Тут уже отвечает Кира, поглядывая на блокнотик. Некромантка нашла отличную команду. Именно эти люди подготовили свою молодую руководительницу по всем пунктам. Дальше совещание проходит без моего активного участия. Я только киваю в такт словам Киры, слушая вполуха. А сам занимаюсь медитацией. Не люблю тратить время попусту. Через два часа мы с Кирой возвращаемся домой. В прихожей некромантка задерживается. «Спасибо, шеф», — тихо роняет она, опустив ресницы. «Именно твоя жесткая директива и требовалась». «Ага», — небрежно улыбаюсь. Теперь жесткой предстоит быть тебе. «Не жалей этих тюленей!» «Конечно!» С суровым видом заявляет некромантка. Фу! Надеюсь, мне еще долго не потребуется мотаться в офис. Усевшись в кабинете на втором этаже, я возвращаюсь к медитации. Заглянувшая Лена подкармливает меня пирожными и тортами с чайком. В спокойствии проходит целый час. А потом...» Неожиданно звонит Ода Набунага из Японии. «Даймё? Чем могу быть обязан?» Принимаю вызов. «Данил Степанович, помнишь, я предупреждал тебя, что Циван не умеет проигрывать? Думается мне, что он уже должен был сделать ход». «Это вам разведка доложила?» «Нет, просто чутьё». «Значит, хайнцы уже нападали из-под тишка? Сразу же оживился Набунага. «А я как в воду глядел. Ну, тогда действительно вовремя я звякнул». Судя по твоему спокойному тону, огребли именно ханьцы. Скажем так, до моей крепости они не добрались. Ха-ха, ловко. Довольно смеется Набунага. Готов им ответить при моей поддержке. У вас есть конкретное предложение? Отпиваю я чай. А как же? Но об этом не по телефону. Давай я прилечу к тебе в гости в сковородщину. Заглядывайте, конечно, но только на следующей неделе. Сейчас у меня дела в Москве. «А, хорошо», — соглашается японский даймё, то бишь князь. «Это не к спеху. Я как раз займусь более детальным планированием операции. А не рано ли? Заметьте, я еще не согласился. Уточняю. Я все равно планирую ее осуществить. Да, и уверен, что ты не откажешься», — смеется он. Но тогда до скорого. Даймё, еще секунду». «Скажите, а как поживает мой замок на побережье Японского моря?» <къем> Сразу теряется Набунага. «Данила, не волнуйся. <къем> Я вот присматриваю тебе неплохую виллу. Вокруг дикий сад сакуры, которая изумительно цветет весной. И до океана рукой подать очень красивые виды. Звучит отлично. Рад, что тебе нравится. Как только решу кое-какие проволочки, ты ее сразу и получишь», — уверяет Дэмио. Пока. Как только звучит очень размыто. Ну да ладно. Подождем, пока Набунага переборет свою скупость. Не думаю, что ему в этом деле придется помогать. Ну а даже если придется, то, что ж, так и быть. Протянем руку помощи. Тут я замечаю за окном череп птицы. «Мать твою, пошел прочь!» Кричу я на костяного попугая, присевшего на дерево, напротив. Вот бы на тебя горгонышей спустить, гребаный суповой набор!» Но горгоныши сейчас в сковорочении со своей матерью выводка. Сквозь стекло костяной попугай злобно зыркает пустыми глазницами на мои пирожные. Но форточка закрыта, так что ему не пробраться внутрь. С усмешкой я показываю этому недоптицу средний палец и опускаю жалюзи. Желание медитировать тут же пропадает. Решаю, что пирожные нужно срочно доесть, чтобы они не достались врагу, а затем отправиться по делам. На ум приходит мысль заехать на Лубянку и поговорить с Владиславом. Очень хочется узнать, будет ли карательная операция от имени царя. Или же мне предстоит вместе с Набунагой устроить налет на Хань. Стол Красного Влада, как всегда, завален бумагами. А сам, начальник охранки, словно крот роется в отчетах, пытаясь выявить взаимосвязи и складывая общую картину заговоров и действий врагов отчизны. «Ну что, Данила из заханьцев пришел?» Устало поднимает на меня глаза Владислав. «Или по поводу своей мутантки?» «А что не так с Гипарой? «Пристально смотрю на него. Она научилась погружаться на пятый уровень астрала». Он отодвигает от себя в сторону стопку бумаг. Гребаные отчеты. В общем, я уже попросил царя включить девушку в программу защиты ценных подданных. Ого! Эта программа обеспечивает защиту силовиков. Обычно под нее попадают выдающиеся ученые, дипломаты, исследователи, инженеры. В общем, те, чьи знания или способности по необходимы царству для его развития И процветание. «Мой дом в Москве теперь будет охраняться охранкой?» «Взгляд Владислава становится недобрым, и я поправляюсь. То есть охранным отделением». «Раз она там живет, то да», — кивает он. «Установим вокруг усадьбы внешнее кольцо наблюдения». «Ты не против, Хонунг?» «Не против внешнего кольца», — отвечаю. «Скорее всего, оно и к лучшему. Меня все равно почти не бывает в столице». О гепаре, да и кире, не помешает сильная защита. Только надо бы уточнить один момент. Временно не против. Как только я скажу убрать его, вы уберете. Владислав хмуро смотрит на меня, как будто собирается возразить. Но после короткой паузы кивает. Насчет ханьцев. Царь приказал готовить ответную ударную операцию. Диверсия на твоих землях не останется безнаказанной. Спасибо, конечно, но давайте лучше я сам ударю. Отказываюсь от заступничества. Моей дружине не помешает разминка. На самом деле, я решил вмешаться больше из-за трофеев. Если Набунага уговаривал меня пойти с ним на хань, значит, он присмотрел что-то очень ценное. А мой Жора Жабун никак не может упустить возможность заполучить добычу. Ква! Подтверждающе раздается в моей голове. «Нет, нельзя». Владислав замолкает и задумчиво скребет бороду, видимо, вспомнив, что перед ним не просто юный граф, а конунг, потусторонний, хоть и небольшой, но все же страны. «Хорошо, я передам твое предложение царю. Он лично контролирует военные действия против Цивана. Тогда я жду ответа, его величества Киваю. Назад из Лубянки я уезжаю вместе с гепарой, которую заодно забрал домой. Мутантка не ожидала моего прихода за ней, а потому от бурной радости завиляла хвостом и даже чуть не бросилась обниматься. Но тут же спохватилась и смущенно отступила. Я же ограничился тем, что погладил ее по леопардовым ушкам. Мурлыканье в ответ значит, что попал в точку. Охранка знает, что ты можешь погружаться на пятый уровень. Замечаю уже в машине. Да, прости, господин. Опускает она голову. Я не смогла долго сдерживать контакт с Астралом. Не за что извиняться. Успокаиваю девушку. Конечно бы они догадались, это был всего лишь вопрос времени. Да и сейчас вполне уже можно раскрыться. о хорошо. Кивает она и быстро спрашивает. А почему сейчас можно? Сейчас охранка точно не посмеет забрать себе мою подданную. Утверждаю как факт. Только включить в программу защиты. Поняла. Снова кивает гепара. Пиликает мобильник. Мне приходит с незнакомого номера неожиданное СМС. Оставь ее. Не подходи к ней. Не звони ей. Или тебе конец, грёбаный выскочка. Да, и о ком интересна речь? И вообще, кто такой смелый? Ай, неважно. Скидываю номер в гвардию, пускай разбираются. Следующий звонок исходит от того, о ком я успел позабыть. Объявляется Серафим Смородин, дед моей бывшей одногруппницы Кати. «Данил Степанович, я долго думал о твоем предложении», — напыщенно начинает старик. «Простите, а о каком именно предложении?» Задаюсь вопросом. «Как о каком?» Даже обижается дед. О работе на твой рот. Ты успел позабыть? Ну, был давно. Отвечаю, хотя, конечно, ничего и не забыл. Просто потому, что телепаты вообще редко что-то забывают. Приезжайте в мою усадьбу завтра в полдень. Завтра не смогу. Сразу ерепенится он. У меня дела. Тогда поговорим о нашем сотрудничестве в другой раз. Правда, не знаю, когда. Пауза. Я приеду завтра. Ждите. Гордо бросает дед и вешает трубку. Я качаю головой. Старику придется поработать над своими манерами, если правда хочет работать с моим родом. Господин, я забыла сказать. Гепара подает тихий голосок. На пятом уровне я встретила демона, и он спрашивал о вас. «Мои перепончатые пальцы, гепара, крошка, с этого и надо было начинать».